Вера Камша. Лик Победы. Третий роман-фэнтези-цикла «Отблески Этерны». Озвучено специально для Плюс Студии. «Отблески Этерны». Книга третья. Лик Победы. Автор благодарит за оказанную помощь Александра Бурдакова, Георгия Виноградова, Ирину Гейнс, Александра Домогарова, Марину Ивановскую, Дмитрия Каспировича, Александра Куцаева, Константина Линника, даниила Милинца, Юрия Нерсесова, Артема Хачатурянца, Елену Цыганову. Угрозам подчиняются только трусы. И сдаются трусы. Такие, как вы. Ответ Сальвадора Альенде на ультиматум генерала Пиночета. Я хотел бы улыбнуться, отдохнуть, домой вернуться. Я хотел бы так немного, то, что есть почти у всех. Но что мне просить у Бога? И бессмыслица, и грех. Георгий Иванов Часть первая. Маг. Высший аркан Таро «маг» означает личность. Это воля к поступку, самовыражение, индивидуальность, мудрость, тирании злоупотребление властью. Это человек, обладающий во всей полноте физическими и духовными способностями. Карта означает, что некто достиг желаемого в подвластных ему пределах. Перевернутая карта остается благоприятной. Ситуация под контролем, будущее в ваших руках, может означать неуверенность в себе, но напрасно. Не откладывайте на потом важное дело. Мало обладать выдающимися качествами. Надо еще уметь ими пользоваться. Франсуа де Ларош-Фуко. Глава первая. Урготский тракт. Агария. Крион. 399 год. Круга скал. 23 день весенних молний. Первый день летних скал. Триада. Марсель Волме. Не веря собственным глазам, воззрился на выпавшие карты. «Закатные твари! Триада! Впервые в жизни!» Виконт с нежностью взглянул на соперника и твердо сказал. «Удваиваю». «Сударь! Сударь! Четыре часа!» Марсель с трудом приподнял голову, пытаясь понять, на каком он свете и что за мерзавец к нему пристает. «Сударь, вставайте! Выезжаем!» проклятье Наследник волмонов с тоской глянул на окно, за которым нагло сияла толстомордая луна. Ночью приличные люди или играют и пьют, или любят своих дам. На худой конец спят, а тут... Вставать, одеваться, куда-то ехать. «Сейчас!» — Марсель зевнул и уткнулся в подушку. «Сударь, не засыпайте! Монсеньор ждет!» Леворуки бы побрал ворона, и его оруженосца заодно. То есть не оруженосца, а порученца. Вот уж где свилу гнездо исполнительность Поняв, что спать ему больше не придется, Виконт сел на кровати. Четыре часа утра. Кошмар. Ложиться Марселю случалось и позже. Но вставать? Несчастный потянулся к разбросанной одежде, с тоской глядя, как его мучитель приводит в порядок бритвенный прибор. Чудовище. Старательное, малолетнее чудовище. Герард. Неужели нельзя хоть раз выспаться? Но, сударь, воистину, сей молодой человек уморит кого угодно. Ехать днем слишком жарко. Ну ехали бы ночью, — Марселе разобрало желание поворчать, — зато вставали бы, как люди. — Мы же спешим, — напомнил сынок Арамона и утешил. — Зато с полудня до шести будет привал. — До полудня дожить надо, — простонал валме принимаясь за бритье. А ведь он мог остаться в Аларии, спать, в своей постели. Или не в своей, но спать. В столице были цирюльники, портные, карты, вино, дамы. А тут десять дней в седле. Рока и его головорезы железные. Но мальчишка! На дуралей к вечеру смотреть жалко. оттерпит терпит. Еще жара это. Марсель с отвращением провел рукой по развившимся взлохмаченным волосам и принялся одеваться. Первые два дня он еще старался выглядеть дворянином, но ворон гнал свой отряд безо всякой жалости, и Волме сдался, прекратив завиваться и сменив приличествующий его положению костюм на каналийские тряпки. Правда, выглядел он в них не так уж и плохо, но все равно известному своей изысканностью кавалеру неприлично путешествует без камзола и с разбойничей косынкой на голове. С сожалением оглянувшись на покидаемую кровать, Виконт спустился в общий зал, где получил свою долю холодного мяса и вчерашнего хлеба. То, что Шадди не дождаться, было столь же очевидно, как и то, что вечером не будет вина. Первый изверг Толига заявил, что до дофель по выпивке лучше забыть. О выпивке, о женщинах, о сне. Война еще и не думала начинаться. А сколько трудностей! Когда Волме проглотил то, что называлось завтраком, ворон был уже в седле. Возле маршала крутились воростийцы неизбежный Герард. В ответ на пожелание доброго утра Рока рассеянно кивнул. Он отнюдь не казался сонным, но пускаться в светские разговоры не собирался. виконт мысленно воззвал к разрубленному змею, забрался на коня и покинул городок, имя которого тут же забыл. Копыта монотонно били по пыльной дороге, всадники молчали. Волме подозревал, что каналийцы и воростийцы просто-напросто дремлют. Сам Марсель спать в седле, к несчастью, не умел. Несмотря на ночь, которую только Алву мог обознать утром, было жарко, и Виконт старался не думать о том, что его ожидает к полудню. Маршал вел отряд, чередой Кентер и Рысь. Вдоль дороги тянулись живые изгороди, за которыми расстилались пастбища. Иногда из-за темной колючей стены доносились мирные сонные блеяния, и наследник волмонов впервые жизни подумал, что быть овцой не так уж и плохо. Алва обещал к полудню добраться до эр -при. Там можно будет что-то съесть и проспать до вечера. из с до Ургота рукой подать. То-то Фома удивится. Он ждет ворона с армией к концу лета. А он тут как тут. Правда, без войска. Марсель так и не понял, есть ли урок и план и за какими кошками он спешит, как какой-то курьер. Поход оказался не столь приятным, как думалось, но викон жалел о принятом решении только когда его будили. Мужчина, не побывавший на войне, мужчина лишь наполовину. К тому же была надежда, что папенька зачтет воинские подвиги за исполнение сына у него долга, и можно будет увильнуть от очередного посещения отчего дома. Почтительный сын принялся сочинять письмо дражайшему родителю, но тут Рока придержал коня, и поднес руку к лбу вглядываясь в сумеречную даль виконт проследил за взглядом маршала и вполне сносно присвистнул к ним на рысях приближалась десятка полтора конных это было поводом для разговора и марсель подъехал к ворону кому то не спится будем надеяться урготом лучшего места для встречи не придумаешь урготом не понял волны виконт вздохнул рока «Вам ли не помнить, какой сейчас час? Эти люди спешат. но купцов и погонщиков они не похожи, а на гонцов очень даже. В Арпрее вряд ли случилось нечто важное, зато Ургот и Фельп ждут нападения. Ваши выводы?» Ответить Марсель не успел. алвы дал Шенкелей полумарийску, каналийцы и воростейцы последовали примеру вожака. Гонцы, если это и вправду были гонцы, смешались, явно не зная, что делать — бежать, драться или разговаривать. Их можно было понять, на встречу с вороном они вряд ли рассчитывали. По всем войским законам первый маршал Талига должен быть при армии, которая хорошо, если успела выползти из аларии и это не говоря о том, что завязанная под груди рубаха черная косынка и метательные ножи превратили герцога в сущего разбойника. Вшадники, однако, пришли к какому-то решению. От общей кучи отделился один и медленно поехал вперед. Еще пятеро выстроились в ряд и подняли мушкеты, недвусмысленно показывая, что намерены защищать парламентера. «Они прелестны», — заметил Ворон. «Валме? Прошу со мной». Герцог лениво шевельнул поводом. Марсель, предвкушая роскошный разговор, скопировал движение маршала. «Все-таки Алва...» Аристократ до мозга костей. Какая небрежность, вместе с тем, какое изящество. Всадники съехались у облезлого деревца, с которого сорвалась недовольная птица. Чужак и вправду оказался в мундире. Видимо, ургоцком. Он уже открывал рот, собираясь что-то сказать, но Рока его опередил. Итак, Бордоны расколотили флот славного города Фельпа. Сударь. Офицер производил впечатление человека, которому только что дали по голове. «Вы... Откуда вы знаете? Нас никто не мог опередить?» «Успокойтесь. Вы первые. ты как прошла битва?» «С... С кем имеет честь?» «Герцог Алва», — охотно представился ворон. «Он же — первый маршал Талига и властитель Каналоа. Но последнее в нашем случае несущественно. Монсеньор». Гонец чуть было не упал в обморок, но передумал. «Окажись перед Урготом леворукий, со всеми своими кошками, и то бедняга вряд ли бы потрясся сильнее». Тем не менее офицер поверил, кто перед ним, немедленно и безоговорочно. Алва улыбнулся. «Вы удивлены?» «Монсеньор, мы не ждали вас так скоро. Ваше появление — такая неожиданность?» «Разумеется», — согласился Ворон. «Если едешь на войну, постарайся обогнать шпионов. Но, монсеньор, где же ваша армия?» «Армия подойдет», — махнул рукой Рока. «А флот приплывет к концу лета». Волме едва сдержал хохот, вспомнив, как задал тот же вопрос в летнем лагере, и в ответ услыхал, что армия, конечно, выступит, но уважающий себя полководец в случае необходимости обойдется и без оны. «О!» — несчастный офицер смотрел на ворона, как на багряно-земельского крокодила. «Разумеется, это такая честь, но вас так мало!» «Любезный!» Алва ургутская блини откровенно забавляло «Армия — вещь полезная, но медленная. Пока ее нет, обойдемся тем, что есть». «Так что же все-таки осталось от Фельдбского флота?» «Восемнадцать галер!» Джильди застали врасплох, бордоны привели сотню вымпелов, из них десять голеасов, а у Джильди были только галеры. Двадцать тысяч павлинов и десять тысяч бордонов высадились в бухте. Павлины — презрительное прозвище гаивцев. На гербе гаифы изображен павлин в венке из роз. «Монсеньор, кто вам сообщил?» «Убийца. Монсеньор?» Офицер уставился на Рока с таким ужасом, что Волме пожалел несчастного. Ничего, Фома еще узнает, что такое ворон. Хвост павлина он, само собой, выдерет, но для начала делает союзничков. Алва и дурготом жалился. Или не жалился, а решил проверить, как действует его откровения на незнакомцев. Меня, как вы знаете... Герцог был сама куртуазность. Не одобряют многие, но убивают далеко не каждый день. Если меня пытаются прикончить, значит, я кому-то мешаю сверхобычного. В данном случае я мешал Бардону, значит, Гаифе. Ваш Фома жаден, как сто гаганов. Прежде чем купить мою шпагу, он долго страдал. Павлины догадались, в чем дело, и приняли меры, вернее, попытались принять. А кто-то из академиков подметил, что каждое действие рождает противодействие. Короче, господа, мы едем в Фельб. «Но...» — дернулся гонец, — «я еду в Талик, а поедете с нами. Как, кстати, вас называть? Капитан Финелли. Бенито Финелли. Я Патриция Фельпе на службе герцога Ургоцкого. А это Виконт Волме. Он вас развлечет. Прикажите своим людям занять место в строю». Ричард Огдал остановил Мариску и огляделся. Вокруг было очень мирно и очень сонно. Тонущие в зелени домики, дремотные улочки, пологая гора, увенчанная старинной эспиратистской обителью. Из уроков землеописания Дик знал, что Крион славен фруктовыми садами, монастырем святого Танкреда и осенней ярмаркой. В древности город был столицей королевства Уэрта. Затем двор перебрался в Гарикану. А после двадцатилетней войны Уэрта распалась на Агарию и Аллат. Вот и все, что рассказывал господин Шабле о Крионе. Но сегодня чужое прошлое занимало повелителю скал меньше всего. Прямо перед мордой соны выскочила кошка. На мгновение замерла, выгнув спину, и бросилась к дому, в котором Дик заподозрил гостиницу. Чутье не подвело, похоже, юноши незаметно для себя самого, превратился в бывалого путешественника. Заметив всадника на чистокровной мариски зевавший на пороге слуга бросился на добычу. Огдалл позволил взять сону под узцы, а в ответ на уговоры отобедать в чаше паломника спрыгнул на землю. кобылы занялся у скалицы конюх, а юноше не оставалось ничего другого, как войти в услужливо распахнутую дверь. Опрятная лестница напомнила о Фрамбуа и дядюшке Иркюле, святой Аллан. Как же хорошо тогда все было! Но почему вместо мира и всеобщей радости начался сплошной кошмар? Выстрелы из-за угла, спешный отъезд в надор, еще более спешное бегство в столицу, октавианская резня, нелепая попытка отравить эра. Теперь Дик не сомневался, ворон цел невредим. Иначе б Хуан его живым не выпустил. Красивый полный трактирщик при виде гостя проявил бурный восторг. Бедняга чуть не бухнулся на колени, умоляя благородного господина остаться на ночь, и Дик покорно занял лучшую комнату с видом на монастырь. Ему предложили вина, и юноша спросил вдовью слезу. Каналийского в гостинице не нашлось, и Ричард равнодушно согласился на агорийскую лечу завьянка. Не все ли равно? Хозяин умчался резать цыплят, а герцог Огдалл примостился у опрятного стола. Он прибыл на место. Оставалось вскрыть пакет. Или не вскрывать. Повелитель скал мог выбросить зашитую в кожу вещицу в придорожную канаву, сжечь, утопить, потерять и ехать куда душе угодно. Но юноша исполнил приказ даже не Эра, а бывшего раба -торговца. Герцога Огдала послали в Крион, и он в каком-то полусне ехал в Крион. Дважды Дик сбивался с пути. Потом ему помешали дожди. Тем не менее, любой дороге приходит конец. Принесли вино. Оно могло быть любым — хорошим, сносным, отвратительным. Вкуса Ричард не почувствовал. Юноша смотрел на лежащий на столе черный предмет и пил стакан за стаканом. Но голова кружиться не желала, хотя обычно хватало пары бокалов. Появился слуга не тот, что караулил на улице, другой, худой и ушастый, спросил, подавать ли обед, и Ричард велел подавать. Курицу зажарили отменно, хлеб был горячим, овощи сочными. Нужно было есть, и Дик ел, и ел долго, потому что обед тоже был отсрочкой. Затем повелитель Скал долго мыл руки, объяснял трактирщику, что желает сменить одежду, разговаривал с Портным и Белошвейкой, в конце концов ушли и они. Наступал вечер. Запахло ночной фиалкой и другими цветами, которых Дик не знал. В монастыре зазвонили к вечерней службе. Здесь не воевали и не убивали, а молились. Назойливый колокольный звон напомнил об октавианской ночи. Дикон с силой захлопнул ставни и зажег свечи. Дальше тянуть было некуда. Юноша подцепил знакомую печать синего воска, принесенным хозяином ножом. Внутри пакета оказалась плоская шкатулка черного дерева, запертая на изящный замочек, к которому на цепочке крепился резной ключик. Изысканно и дорого, как и все в доме ворона. Ричарду показалось, что он видел эту вещицу на столе Эра, но полной уверенности не было. Юноша поставил шкатулку на стол и задумался. Он слышал и о ключах за заусенцами, на которые наносили смертельный яд, и о выскакивающих из замков отравленных иглах. Неужели его отпустили, чтобы убить здесь, в Крионе? Рока на такое не способен. Рока. Но не работорговец. Если яр мертв, Хуан будет мстить. И мстить жестоко. А что может быть горше смерти? На пороге свободы. Именно так погиб Конрад Придд вырвавшийся из тюрьмы и надевший отравленную женой рубашку. Дик больше не сомневался, ворон мертв, а шкатулка отравлена, ее надо сжечь. Юноша отодвинул опасный ящичек, налил себе вина, поднялся, подошел к окну, выпил, вновь ничего не почувствовав. Может, потребовать кассера? Или заказать заупокойную службу? Хотя Алва была лорианцем, если не кем-то похуже. В душах потомков предателя Рамира горит вечный закат. А сила и непобедимость каналийских повелителей — дар Леворукова, равно как и красота и власть над женщинами. Только ангелы могут отказать избранникам чужого. Катарина Риго — ангел. Ее жизнь дороже жизни убийцы и безбожника. Но повелитель Скал оказался плохим защитником. Теперь остается лишь молить создателя за Катари. Больше ее величеству никто не поможет. она совсем одна в своей убранной шелками клетке. Колокольный звон просачивался даже сквозь закрытые ставни. Он звал, требовал, напоминал о высшем долге. Матушка, окажись она в Крионе первым делом отправилась бы в монастырь. Но Ричард молиться не мог. Он понимал, что это грех. Но, видно, не зря говорят, что убийцы и предатели слышат не Создателя, а Леворукова. А кто он, если не предатель и не убийца? Он приносит несчастье. Из-за него погибло или вот-вот погибнет множество прекрасных людей, а он прохлаждается в креоне. У него есть лошадь, золото и свобода. Но что с ними делать? Кому здесь нужен Ричард Огдал? Кому он вообще нужен? Его выбросили как ненужную вещь. Дик бросился к столу, схватил шкатулку, вставил ключ в замок и резко повернул. Что-то щелкнуло, но никаких отравленных иголок не выскочило. Юноша медленно поднял крышку. Внутри на синем бархате лежал отцовский кинжал. А рядом поблескивал перстень Эпине. Больше в шкатулке не было ничего. Бенито Марселе нравился, чего нельзя было сказать о дороге. Пастбища виноградники скрылись в пыльном мареве, знаменуя приближение плоскогорья Гальбре, и более мерзкого местечка Валме в своей жизни еще не видал. Смутные воспоминания о недоученных уроках нашептывали, что раньше здесь плескалось море, потом оно отступило, оставив победившие суши мертвые озера, окруженные белоснежными воротниками соли. Тут даже места для привала не было. Разве что свернуть с тракта и поискать тени в дальних пятнистых скалах. Но там, без сомнения, водились змеи, а змей Марсель не одобрял. Так же, как скорпионов и прыгучих ядовитых киркорел, которыми славились здешние края. Казалось немыслимым, что из-за столь гнусных земель то и дело вспыхивали в войны. Одна так и вошла в историю под именем Соляной, и было это лет через пятьдесят после падения раканов. Соль принесла Урготу неисчислимые богатства. По сути, герцогство на ней поднялось. На соли, меди, серебре и свинце, добываемых в невысоких, выветренных горах. Чем кончались старые войны, Виконт не помнил. История и землеописания наследника Валмонов не занимали. Но 30 тысяч болтавшихся на берегу теперешних врагов определенные опасения вызывали. В осажденный Фельп пробьется только сильная армия, а Савиньяк подоспеет не раньше осени. Валме с сомнением посматривал на Рока, невозмутимо покачивавшегося в седле. Салвы станет собросить лошадей и полезть в город ночью, сквозь вражеские позиции. маршеля подобное приключение не вдохновляло абсолютно. «Бенита», — Валме постарался, чтобы его голос звучал как можно спокойнее. «Вы полагаете, дорога свободна?» «Конечно», — заверил Фельпец на ургодской службе. «Ее так просто не перережешь. Вы сами. Не хочу портить удовольствие рассказом». «Удовольствие?» «Прибрежная стена по праву считается чудом». В голосе офицера слышалась гордость. «Она идет от Виньянейры до самого города, прикрывая тракт слева, а справа нас защищает море». Волме уже ничего не понимал. «Если враги высадились на берег в одном месте, кто мешает им высадиться в другом и перерезать дорогу?» Фельпский ургот рассмеялся. «Гадаете, почему дожи с двух сторон не лезут? Да потому что на западе кошки с две высадишься. И рифы тебе имели, и забуны, да еще и дозоры стоят. К Фельпу иначе как приморским трактам с суши не добраться. Отчего они стену не ломают? Не готовы?» — Ничего, пусть копаются. Чем дольше, тем лучше. Конечно, до осени, когда подойдет армия, они не провозятся, а жаль. Тут пришел черед улыбнуться в Алме. Алва не для того загонял коней, чтобы ждать Савиньяка. Ворон что-то задумал. А значит, будет весело. Скрывая усмешку, Марсель уставился на ухо собственной лошади. Он немного успокоился, и жара, отступившая не то чтобы перед страхом, но перед обоснованным беспокойством, взяла свое. Виконт не знал, что хуже. Беспощадная ярость солнца или вязкая духота, изливавшаяся из низких густых облаков и не думавших облагодетельствовать путников дождем. Облака были такими же обманщиками, как и проклятые озера, которые отряд никак не мог миновать. Издали вода казалась обычной, но не годилась ни для питья, ни для купания, а в темных глубинах не плескалась даже самая завалящая рыба. Умом Марсель это понимал, Но любоваться на блестящую водную гладь и изнывать от жары и жажды — увольте. Неожиданно Рока Алва поворотил коня к одному из озер, на взгляд Марселя, ничем не отличавшемуся от других. Герард, разумеется, увязался за мансеньором, хотя проявленное маршалом любопытство по такой духоте было явно излишним. Каналийцы и Адуаны просто придержали лошадей, а вот урготы забеспокоились бенита пришпорил жеребца и помчался на перерез рока. Марсель за какими-то кошками последовал за ним. Алва, услышав топот, обернулся и натянул поводья. — В чем дело, господа? — Монсеньор, — казалось молодому офицеру неловко. — Это, это конечно, ерунда, но это озеро. К нему никто не спускается. Дурная примета. — Как мило. Ворон сощурил глаза, всматриваясь в окружавший мертвое зеркало соляной вал. «И почему же?» «Не знаю», — честно признал Сургот. «Толком не знает никто, но Литто не терпит чужого любопытства». «Хорошо», — усмехнулся Алва. «Пощадим чужую скромность. оскорбление озер в мои планы не входят никоим образом». Герцог учтиво наклонил голову словно принося извинения не слишком красивой и не слишком молодой даме, и вернулся на тракт. На лице Бенита отразилось нескрываемое облегчение. Больше в этот день не случилось ничего примечательного, а к ночи отряд добрался до Аграмика. Марсель надеялся обрести там кровать и много-много воды, но Алва отвел на отдых лишь полтора часа. Ворон спешил, и дело до чужих немытых голов ему не было.